«Что там насчет Элизабет Тассел?» «Неплохо», — ответила Робин. «Хочешь верь, хочешь нет, но я даже не успела набрать номер, как она сама позвонила». «Элизабет Тассел? Сюда? С чего бы это?» «Кристиан Фишер рассказал ей о твоем посещении». «Ну и?» «Сегодня у нее дела, но завтра в одиннадцать она готова встретиться с тобой у себя в офисе». «Неужели?» — Страйк изобразил изумление. «Хм, чем дальше, тем интересней. Ты не спросила, что ей известно о местонахождении Куайна?» «Спросила. Она говорит, что ровным счетом ничего, и тем не менее настаивает на встрече. Очень властная особа, Это какая директриса. Кстати, бомбик с море», — добавила она, — «это по-латыни «шелкопряд».» «Шелкопряд?» «Да-да. И знаешь, что еще?» «Я всегда думала, что шелкопряды плетут свою нить примерно как пауки. Но ты вообще в курсе, как на самом деле получают шелк?» «Понятия не имею». «Кипячением», — сказала Робин. «Червей кипятят живьем, пока они не успели выбраться и при этом повредить кокон. А кокон — это и есть шелковая нить. Не очень-то приятно, согласен. Но с чего тебя вдруг заинтересовали шелкопряды? «Пытаюсь понять, почему Оуэн Куайн озаглавил свой роман «Бомбик с море, ответил Страйк. Но пока безуспешно. Во второй половине дня он занимался нудной бумажной работой в связи с делом о наблюдении, надеясь, что погода разгуляется. Ему нужно было выйти, у него дома не осталось ничего съестного. После ухода Робин Страйк по-прежнему сидел за работой, а ливень только сильнее стучал в окно. В конце концов, Страйк все же снял с вешалки пальто, вышел на дождь и направился по тёмной, промозглой Черринг-Кросс-Роуд в ближайший супермаркет. В последнее время он снова начал злоупотреблять готовыми блюдами. С бумажными пакетами в обеих руках он машинально свернул в букинистический магазин, который закрывался через пару минут. Стоявший за прилавком букинист не смог с уверенностью сказать, есть ли у него пригрешение Хобарта, первый, И как считалось, лучший роман Оуэна Квайна. Но после невнятного бормотания и неубедительного изучения монитора предложил страйку другую книгу того же автора «Братья Бальзак». Усталый, промокший и голодный, страйк заплатил два фунта за потрепанный томик в твердом переплете и принес его домой. Убрав продукты и приготовив себе пасту, страйк растянулся на кровати. За окном уже висела густая, холодная тьма, и открыл книгу исчезнувшего автора. Готическая, нереальная история была изложена цветистым и вычурным слогом. Двое братьев, носивших имена косель и Вас, оказались замурованными в склепе, где медленно разлагался в углу труп их старшего брата. Между пьяными спорами о литературе, верности и творчестве французского писателя Бальзака Они пытались в соавторстве создать жизнеописание гниющего брата. Варикосль косель без конца ощупывал свою ноющую мошонку. Страйк усмотрел в этом метафору творческого тупика. Текст писал в основном ВАЗ. А далее, в странице 50, страйк пробормотал. За такой вправду надо яйца оторвать. Отшвырнул книжку и начал мучительно погружаться в сон. Его больше не посещало глубокое и блаженное забытье прошлой ночи. В окно мансарды барабанил дождь, мешая спать. Тьма таила в себе смутное предчувствие катастрофы. Утром Страйк проснулся тяжело, будто с похмелья. Дождь точно так же молотил в окно. Включив телевизор, Страйк узнал, что в Уэльсе произошло сильное наводнение. Людей вызволяли из автомобилей, эвакуировали из домов, размещали в переполненных пунктах экстренной помощи. Схватив мобильный, Страйк набрал номер, знакомый ему как собственное отражение в зеркале и всегда служивший символом безопасности и стабильности. «Алло», — ответила его тетка. «Это Кормарон. Как у вас там дела, Джон? Я новости посмотрел». «Пока держимся, милый. А вот на побережье совсем худо», — сказала она. «У нас дождин хлещет, шторм приближается. Но в Сент-Остеле еще хуже». Мы сами только что в новостях видели. А у тебя как дела, корм? Ты нас совсем забыл? Мы с Тедом как раз вчера вечером говорили, что от тебя ни слуха ни духу. На Рождество-то приедешь? Держа в руке мобильный, он не мог ни одеться, ни пристегнуть протез. Джон не умолкала с полчаса, обрушивая на лавину местных новостей и делая неожиданные, резкие заходы на личную территорию, которую он предпочитал держать за семью печатями. Наконец, завершив последнюю серию допросов насчет его интимной жизни, долгов и ампутированной ноги, тетушка угомонилась. В офис он спустился позже обычного, издерганный и раздраженной, но в темном костюме и при галстуке. Робин оставалось только гадать, куда он отправится после встречи с Элизабет Тассел. Уж не на свидание, или с обворожительной брюнеткой, затеявшей бракоразводный процесс. «Новости слышал?» «Про наводнение в Корнуолле», — уточнил Страйк, включая электрический чайник. Заваренный Робин утренний чай успел остыть, пока Джоан трещал как сорока. «Про помолвку Уильяма и Кейт», — ответила Робин. «Кого?»